Глава о д и н н а д ц а т а Просыпаюсь внезапно, не понимая, где я и который час. Потом понимаю, что лежу поперёк передних сидений л е н д к р у з е р а Каллума. Под головой у меня его куртка, и я накрыта к л е ч а т ы м пледом. Машина пропиталась запахом убийств на пляже Спидвелла. Кровь, океан и уже начинающая разлагаться плоть. ь к у й н и со мной», но не свернулась между моим животом и бедром, как всегда, когда мы спим вместе, а сидит на задних лапах, навострив уши. Насторожившись, она что-то высматривает в окна. Может, что-то заметила? Я ничего не вижу. Стекла запотели от нашего дыхания. «Калум?» Ответы я не жду и не получаю. Мне снились сны. Страшные, с выстрелами и разрывающейся плотью, с кровью и костями, разлетающимися в разные стороны. Я была в каком-то очень тёмном месте. Со всех сторон доносились неприятные звуки, и мне было очень страшно. Сажусь. Протираю ветровое стекло, потом стекло со стороны пассажира. Куинни прыгает на сиденье водителя, чтобы не мешать, но следит за каждым моим движением. «Куда он пошёл?» Собака прижимается носом к стеклу, затем оглядывается на меня. Уши у неё прижаты, она тоже не знает». ключей в замке зажигания нет. Я выхожу из машины, и в нее устремляется ночной воздух, пропитанный запахом дрока, торфа и моря. з в ё з д ы похожи на искрящиеся капельки океана в лучах солнца, но луны на небе нет. В темноте я могу различить только густые заросли вороники, растущего вдоль дороги кустарника, чья верхушка похожа на обтрепанную ленту. Я беру маленький фонарь, который всегда ношу с собой, и обхожу машину. За кустами по обе стороны дороги тянутся широкие и глубокие каналы. А это значит, что мы где-то между Дарвином и Стэнли. н а п р а в л я я луч фонаря вдаль. Калума нигде не видно. Внезапный взрыв звука и света больно бьет по моим натянутым нервам. Фейерверк. Когда разноцветные сполохи гаснут, я вспоминаю подробности своего сна — Грязь и смерть, темнота и оглушающий шум, сражение за Гус-Грин. Когда мы с Калумом познакомились, он много рассказывал о конфликте, но всегда что-нибудь несерьезное. О том, как украл овцу, чтобы приготовить жаркое из баранины. О винном магазине в Стэнли, в который попал снаряд, так что вино и пиво текли по улицам. Он ничего не рассказывал о смерти и у в е ч ь я х Не делился ужасами войны за Фолкленды. Пришлось выяснять самой. Я читала все свидетельства очевидцев, которые удавалось найти. И не от Калума узнала о пяти ужасных днях, которые его полк провел после высадки на горе Сасекс в окружении продуваемых ветрами холмов и голых склонов, пытаясь согреться на зимнем ветру, не ослабевавшим ни на секунду. Он ничего не рассказывал мне об этом. Но я знаю, что они не смогли вырыть траншеи в сплошной скале или заболоченной земле, и были вынуждены использовать любые укрытия, даже заросли Дрока. Я знаю, что ему пришлось пережить на этом склоне. Пока я раздумываю, что делать, к о й н е трусит по дороге. «Поросёнок, стой!» Не задумываясь, я использую прозвище, которое дал ей Калум. Она вытаскивает свой нос из вороники и оглядывается на меня, потом бежит дальше. «Он пошёл туда?» Куини не собака-ищейка, но обычно ей удавалось находить спрятавшихся мальчиков. Куини лает на канаву. Я приподнимаюсь на цыпочки, но ничего не вижу. Черная пустошь, а за ней непроглядная тьма. Собака пробегает по дороге еще несколько метров, я следую за ней, и тут небо снова взрывается фейерверком. За все время, что мы знакомы, Калум ни разу не рассказывал о ночном марш-броске своего полка в Гусгринн. О том, как в зимней тьме они преодолели 11 миль пересеченной местности. Из письменных рапортов я выяснила, что парашютисты беззвучно двигались по плоской открытой равнине, зная, что у врага численное превосходство и что у них нет времени спланировать оборону и как следует окопаться. Я спотыкаюсь, не заметив яму на дороге. Торфиная пустошь, которую парашютисты пересекали в 1982 году, стала ловушкой. Люди проваливались в трясину, подворачивали голеностопы на невидимых корнях, начиная ненавидеть землю, к которой так долго плыли, чтобы защитить. Они приближались к месту, где они это знали. Их ждут вражеские солдаты, думая о том, не станут ли звуки выстрелов последним, что они услышат. Калум рассказывал, что во время того первого перехода им пришлось дважды поворачивать назад и возвращаться по своим следам, Так что, когда, наконец, они вступили в бой, то уже успели вымокнуть до костей и выбиться из сил. Он рассказывал, что из-за какого-то гигантского косяка по Би-Би-Си объявили всему миру, что британская армия намерена освободить г у с Грин, выдав их планы врагу. к а л у м уже испытавший стресс от приключений на Эндеворе, провел весь день в окружении смерти. Он смотрел, как я убиваю дельфинов одного за другим, слышал почти две сотни выстрелов. Несколько часов он был вынужден слушать стоны умирающих животных, от которых разрывалось сердце. Он слушал плач и п р о к л я т и е людей. Теперь он где-то здесь, в темноте, на том самом склоне, где когда-то сражался в жестоком бою. Когда мы познакомились, у него было оружие. Он держал его в запертом ящике в багажнике своего л а н д Крузера. Нужно было проверить. Белая морда Куини появляется с другой стороны канала. С растущим чувством тревоги я прыгаю вниз. Калум не рассказывал о траншеях, канавах, которые рыли по обе стороны дороги, чтобы укрыться от вражеского огня. От других участников боёв я узнала о парашютистах, находивших траншеи врага, украшенные детскими напоминаниями о доме, игрушечными автомобилями, комиксами, письмами, фотографиями. Он не рассказывал о найденных винтовках с религиозными картинками на прикладах. и оторванных ладонях, сжимающих спусковой крючок. Не рассказывал об обезглавленных трупах, о лицах с зияющими дырами, о ещё живых людях с оторванными конечностями. Не рассказывал о напалме, который сбрасывали с самолётов. Всё это я узнала сама. Вижу луч фонаря на севере метрах в 100. Я иду туда совсем как парашютисты 12 лет назад. Куини держится чуть впереди. Я не должна была позволять Калуму остаться на пляже. Ночная поездка через пустошь, звуки фейерверка, похожие на стрельбу. Всё это могло снова вывести его из равновесия. Вызвать очередную вспышку памяти. Итак, я в безлюдной местности, за несколько миль от жилья, посреди ночи, а где-то недалеко от меня прячется психически неуравновешенный профессиональный убийца, возможно, вооружённый... который может решить, что он в 1982 году, и вступить в бой. Но я заставляю себя идти дальше. Когда парашютисты приблизились к цели, по ним открыли огонь со всех сторон. Мины, пули, гранаты и противотанковые снаряды — всё это обрушилось на них, когда они перебежками продвигались вперёд, покрывая за один бросок маленькое расстояние. Я делаю то же самое. Перемещаюсь рывками, незаметно подбираясь все ближе и ближе. Подобравшись к позициям врага, парашютисты получили обескураживающее сообщение. Их командир-полковник Ха Джонс с позывным «Луч» погиб во время самоубийственной атаки на пулеметное гнездо. «Луч убит! Повторяю, луч убит! Мне во что бы то ни стало, нужно найти Калума. Я поднимаюсь на гребень холма, откуда лучше видна окружающая местность». Теперь я вижу машину и огни авиабазы Маунт-Плезант в трёх или четырёх милях отсюда. Куи не исчезла. Осторожно продвигаюсь вперёд. Ещё одна возвышенность. Я замечаю маленькое строение. Мне знакомо это место. Ветхая постройка, сарай для кормов. Эта земля принадлежит мне, но я сдала её в аренду и не была здесь много лет. Луч фонаря теперь совсем не виден, и у меня такое чувство, что и фонари, человек, который его держат, переместились в сарай. В конце боя, когда аргентинцы поняли, что побеждены, над укрепленным зданием школы поднялся белый флаг. За пленником отправились три человека из роты Каллума. Вероятно, Каллум был свидетелем того, как при их приближении возникла неразбериха, и кто-то открыл огонь. Все трое были убиты, как и все аргентинцы в школе. Я подхожу к сараю, и никто в меня не стреляет. Никаких признаков того, что внутри кто-то есть. Но я уверена, что за мной наблюдают. Приблизившись вплотную, открываю дверь. Внутри сарай не такой, каким я его помню. Пол деревянный, как и был, чтобы уберечь от влаги корм для овец, но кто-то предпринял попытку привнести сюда минимальный человеческий комфорт. У стены лежит один матрас... на нём подушка и грязное лоскутное одеяло. В сарае пахнет человеческими экскрементами, и в одном углу я замечаю маленькую коричневую кучку фекалий. Калум? Я здесь. Оглянувшись, я вижу тёмный массивный силуэт, загораживающий дверь. Что происходит? Что тут? Я напугана. Мне не нравится, что я оказалась в ловушке, И мне не нравится, что вместо к а л у м а я вижу только большой чёрный силуэт. Я видел Арчи. По крайней мере, мне так показалось. Он стоял на обочине и смотрел, как мы проезжаем мимо. Извини, я не думал, что ты проснёшься. Ты его видел? Я поворачиваюсь и ещё раз окидываю взглядом сарай. Он был здесь? Думаю, да. Похоже, кто-то его кормил». к а л у м смотрит на пол на какие-то бумажки. В дверь протискивается Куини и направляется прямо к обёрткам шоколада. И давал ему пиво. к а л у м кивком указывает на банку с пивом рядом с подушкой. Почти полное. Похоже, парню не понравился вкус. И слава богу, от пива ребёнку такого возраста может стать плохо. Оставь это, поросёнок. к а л у м рассуждает здраво. И голос, и дыхание ровные. «Значит, это не вспышка памяти. Слава богу! Где же он? Чёрт его знает. Уйти далеко он не мог, но нам нужна помощь. В темноте сами мы не сможем обыскать всю эту местность. Я ещё раз окидываю взглядом сарай и вслед за Калумом выхожу за дверь. Куини неохотно присоединяется к нам». «Я кричал, но, думаю, парень или испуган, или впал в ступор. Может, ты попробуешь?» «Я пробую». о в Зову Арчи по имени, говорю, что он в безопасности, что мы отвезем его к маме и папе, но он либо не слышит нас, либо не верит. Мы светим фонарями по обе стороны тропинки, но если Арчи прячется за камнями и кустами, то не решается покинуть своего укрытия. «Как ты умудрился его потерять?» — спрашиваю я, когда чувствую, что пора передохнуть от криков. «Я не мог резко остановиться, иначе вы с поросенком вылетели бы через лобовое стекло». А когда выскочил из машины, он уже нырнул в какие-то кусты и снова пропал. Я кричал, затем пошёл в ту сторону, где, как мне показалось, он исчез, но не мог его найти. Хотел уже повернуть обратно, но увидел сарай. Мы вернулись на дорогу, до нашей машины метров тридцать. По крайней мере, он жив. Да, но всё равно нужно найти его сегодня. Он появился передо мной всего на секунду, но вид у него был неважный, похож на привидение. Постой, Кэт, ты оставила водительскую дверь открытой? Калум бежит к машине, я тоже пытаюсь бежать, но обнаруживаю, что с трудом переставляю ноги. Он приближается к машине, заглядывает внутрь и замирает, словно оцепенев. Выражение его лица я не вижу. Калум наклоняется, и я ускоряю шаг. Сердце готово выскочить из груди. Когда он снова выпрямляется, я уже бегу к нему. На этот раз на меня смотрят две пары глаз. Калум держит на руках Арчи Уэста. Ни привидение, ни труп на дне торфяного болота, ни тело под грязными одеялами в доме какого-то педофила с синяками от пальцев на шее, ни скелет, медленно разлагающийся в затонувшем корабле. Пока мы с Калумом обыскивали пустошь, этот сообразительный малыш забрался в нашу машину. Нахально устроился на моём месте. Калум высвобождает руку и тянется за одеялом, хотя очень замёрз. Я беру Арчи у Калума. Впервые за три года у меня на руках живой дышащий ребёнок.